Глава вторая. Ты ли это, Алекс? Это была первая ночь после того, как я попала в Каркринс, когда я собралась спать, не позанимавшись перед сном. Мало того, я вообще спала не в своей комнате, а Апс покинул меня чуть позже, после того, как проводил парней. «Что произошло, девочка?» — ласково спросил он, проведя по моей голове мягкой ладонью. Мне все чаще казалось, что целитель жалеет меня из-за любви к своей попаданке. Как грустно, что она исчезла из жизни такого доброго и чудесного человека. Он смотрел с теплом и покачивал головой. Неужели мы с вами ошиблись в чем-то? Ваша выносливость, уровень магии. Я не хотел бы строить догадки. Я вижу перед собой очень-очень хорошую девушку, попавшую в беду. Льяра. «Если не хотите, не рассказывайте мне, я пойму, пойму и...» Вздохнул. Руку убрал, вместо меня погладив Эльката. Тот поднял на него взгляд круглых, как пуговички, глазёнок. «Чудесное создание!» — улыбнулся ему целитель. Снова вздохнул и посмотрел на меня. «Я никогда не предам вас, потому что вы не Льяра, я это точно знаю». Сказано это было так проникновенно, что я всхлипнула. «Я не знаю, Апс, ничего не знаю. Я не понимаю, что произошло со мной. Но это было бесконтрольно. Это была не я, но сделать ничего не могла. Ни сочувствия, ни переживания, ничего. Пусто там внутри меня. И от этого страшно. Скажите, Апс, а Тария зависела от тела, в которое попала?» «Были ли у ней всплески магии, когда она не отдавала себе отчета? Ощущала ли она на себе чужое влияние?» Целитель покачал головой. «Вы сейчас говорите о том, что не отдавали отчета тому, что сделали?» Кивнула. Ми тоскливо поддержал. «Ми-ми-ми!» «Это очень-очень странно!» «Странно!» Апс встал и прошелся по палате, заложив руки за спину. «Что вы знаете о альяре Я пожала плечами. «Не так много». Испохватилась. «А могу ли я рассказать Апсу, что Льяра на самом деле не та, за кого себя выдает?» Апс остановился с вниманием, смотря на меня. «Ми!» — вопросительно спросил Элькат. Я отвела взгляд. «Это не моя тайна». Целитель, понимающе кивнул. «Но...» — тихо произнесла я. «Есть подозрение, что Льяра...» очень хорошо знакома с темными ритуалами и запрещенными заклинаниями. «Ми!» — фамильяр плюхнулся на заднюю точку и уставился на меня глазами-пуговками. «Я так и подумал», — спокойно сказал целитель. «Тот уровень, что я увидел у вас и магия, все это говорит о том, что девушка очень хорошо знала запрещенное и успешно им пользовалась». «То есть вы подозревали...» Я удивленно посмотрела на Апса. Лекарь подошел и снова сел на кровать поближе ко мне. Первородная, запрещенная, темная. Ее по-разному называют. Магия, она и бывает разная. Очень, очень разная. Мы подчиняем ее себе и работаем, вплетая в общие знания о силе. И большинство из нас способны уверенно работать с потоками. Но не с тем, с которыми работали вы. Они слишком развиты и сильны для вашей психики. И поэтому та запрещенная магия так легко подчинила вас. Льяра, скорее всего, успешно работала с темными потоками. А это немного другая наука. В институте ее не преподают. И вы попросту не знали, как себя вести с ней, и подчинились. Это обычное явление для непосвященного. Так бывает и с самой простой магией, если ею не заниматься и не знать, что с ней делать. «И такое будет постоянно?» — севшим голосом спросила я. Апс взял мою руку и сжал ее. «Нет, если вы научитесь контролировать, работать с ней. Вы же садитесь на необъезженную лошадь, только лишь прочитав об умении ездить верхом. Опыт, знание, умение подчинять. Правда, теперь еще и запрещенную магию». Нельзя на это просто закрыть глаза и пустить на самотек. Если она есть в теле Ильяры, то нужно учиться с ней взаимодействовать, а она есть. Уж кем там была на самом деле адептка Шео, я не стану предполагать. Вполне возможно, она просто изучала это для себя. Мало ли, какие претензии на собственное будущее у нее были. В любом случае, если не хотите повторения ситуации, изучайте запрещенную магию. «Я и так учусь, как проклятая!» — не выдержала я. «Ми!» — подтвердил Илькат. Апс поднялся, развел руками. «Поверьте, это не так сложно, как вы думаете. Стоит всего один раз устоять перед приказом темной стороны, и она будет послушной. Всего один раз! Если у вас хватит сил, то вы сами сможете обуздать ту самую темную лошадку. И вот этому вам и нужно научиться!» подчинять, сопротивляться и управлять. Вы боитесь трудностей? Вас пугает наличие в вас темной стороны? Так я вам скажу, что многие из величайших магов ни минуты драгоценного времени не теряли и учились до последнего дня жизни. А темная сторона есть в каждом из нас. Не забывайте, что мы в институте некромагии. Просто знания Ильяры немного чуть ушли в сторону. Так помогите им служить во благо, и они перестанут быть запрещенными. А если я не смогу?» Я прижала к себе одеяло. «Если сил не хватит? Я всего лишь обычная девушка, которую занесло в магический мир». Лицо Апса стало суровым. «Вы необычные уже хотя бы потому, что вас сюда занесло. Высшие силы лучше нас знают, кого и куда отправлять». И не страшно ли вам будет в очередной раз потерять над собой контроль, а смотреть на себя в зеркало после очередного убийства, вполне вероятно, что в следующий раз это будет не темная нежить, а кто-то более близкий, кого ваша магия посчитает опасным. Мне стало страшно от его слов а я могу убить Он пожал плечами вы не знаю, а вот то что находится в льяре легко. Так что решать вам. Он отвернулся, собираясь уходить. Стойте, Апс! Я вскочила. Целитель оглянулся. У меня руки дрожали. Где мне найти литературу о запрещенной магии? Я же, так понимаю, в институте ее нет! Он улыбнулся. Вы молодец, что все поняли. Литературу можно достать. Увы, но как бы ни боролась власть. Но из-под полы можно и книги приобрести, и даже запрещенные артефакты и амулеты. «Так что вы мне поможете?» Я смотрел на него с надеждой. Он повернулся полностью, подошел и погладил меня по голове. «Помогу!» Взял за подбородок и приподнял, заглядывая в лицо. «Но давайте договоримся. Если вдруг что-то выплывет...» Апс многозначительно замолчал. «Я все поняла». «Ни словом, ни делом я не упомяну вас». Легкая улыбка скользнула по его лицу, и голос снова стал привычно торопливым. «Молодец, молодец! Вы просто умница! Умница! Вы все делаете правильно, очень правильно. Уверен, у вас все получится. Обязательно получится. Я верю, верю в вас! А сейчас ложитесь, ложитесь. Я отправлю к вам сестру-целительницу. Она принесет микстуру. Та поможет восстановить силы. «Завтра встанете, как новая, новая!» Спокойной ночи, Льяра. Ночь казалась длинной, тоскливой и слишком темной. Секунды, минуты, все тянулось нескончаемо долго и муторно, как и мои мысли. Интересно, что имел в виду Дай, когда говорил об амулете Эрхана? Мне припомнилось, как завороженно смотрели на него девушки в институте. В группе начались перешептывания, когда я впервые вошла с амулетом в аудиторию. Он хорошо выделялся в отвороте рубашки на уровне еремной впадинки. А еще я очень хорошо запомнила пронзительный и тяжёлый взгляд Сиреи. Некромантка подошла ко мне, как будто вскользь, глянула на камень, и губы девушки скривились. Сирея хмыкнула и насмешливо протянула. «Удачи, Леяра! Она тебе понадобится!» «Что ты имеешь в виду?» Та приподняла бровь. «А то ты не знаешь!» Криво усмехнулась. «Объясни!» Некромантка оглянулась. Девчонки посматривали на нас с молчаливым интересом. И даже парни внимательно следили за происходящим. «Сирея, однако тебе знатно утерли нос!» Заржал задний порт и лис. «А заучку-то нашу выше, чем тебя оценили!» Девушка поморщилась. Ее взгляд моментально стал надменным. Им-то она и наградила парня. «А ты себя, я так вижу, до сих пор недооцененным чувствуешь? Оттого и Смех тут же прекратился. Лис скрипнул зубами, но вслух ничего не сказал. Только глянул злобно. Сирея скривила губы и направилась к своему месту. С того дня она со мной практически не разговаривала. Вернее, не практически, а совсем. Мне даже казалось, она меня избегает. Едва увидев, разворачивалась и уходила. На лекциях делала вид, что меня не замечает, а на переменах проходила мимо, даже не поздоровавшись. Девчонки шушукались за моей спиной. Парни что-то обсуждали, но как только я появлялась, переводили разговоры на шепот или вовсе смолкали. Правда, день на третий уже никто не вспоминал об амулете. Я тоже в разгар обучения и тренировок позабыла об излишнем интересе к нему. И вот снова он всплыл и сразу с вопросами. Что имел в виду Дай? При мысли о парне у меня теплело в груди. Его взгляд, его голос. Значит ли его поведение, что мы помирились? Однозначно. Даяр пришел ко мне на помощь. Услышал и пришел. Настоящие друзья не бросают. И мне было хорошо и приятно от мысли, что я снова могу с ним общаться. Так же, как прежде. Эти мысли уносили мое сознание в радужный светлый поток. Мне было очень тепло от осознания, что мы снова с ним друзья. Друзья? Ах, как он смотрел на Эрхана! Я не улыбнулась. «Ми!» — спросил зевающий Илькат. Вытянул лапки у меня на груди и с любопытством созерцал. «Я рада, что мы помирились с даем. «Ми!» — протянул он и тоже улыбнулся. Даже глазки заискрились хитро-хитро. «Ми-ми-ми! Эх, знать бы, что он сейчас говорит!» «Жаль, Сирия не желает больше со мной общаться, но, судя по виду, фамильяр рад за меня». «Ми!» — сказал он коротко и глазки прикрыл. «Спокойной ночи!» — пожелала я и улеглась поудобнее. Магические фонари палаты, определив, что мы собрались спать, померкли. Темно стало и в моих мыслях. Я думала о произошедшем на полигоне. «Кто, если не искатель, направил темное умертвие?» Как мне справляться со знаниями и магией, что обозначились? И самый главный вопрос — для чего они нужны были льяре? Я отчаянно гнала мысли прочь, но они уверенно пробирались в разум. А потом стало совсем темно, и в этой темноте я услышала медленные шаги. «Кто здесь?» — спросила напряженным шепотом. Я ничего не видела, крутилась вокруг себя и не понимала, сон это или явь. «Сон!» — решила отчётливо. «Ведь наяву я должна лежать в кровати в палате. А здесь тьма, и я стою, шарю руками вокруг себя. Это сон. Но отчего такие реалистичные ощущения и четкие мысли?» «Льяра!» — позвали меня голосом, который я уже слышала. Мне стало страшно. Испуганно замерла. Отступила на шаг, порываясь бежать. Но ноги вдруг потонули, словно я находилась в густой вязкой жижи. «Льяра, я иду к тебе!» «Я не Льяра», — пыталась вырваться. Не удавалось. Жида держала крепко. «Вы перепутали, я не она!» «Она!» — уверенно сказали мне. И сегодня я это проверил. Только Льяра могла справиться с темным умертвием первого уровня. Ты Льяра, и я близко к тебе. Ты со мной. Мы завершим начатое. Я верю в тебя. Вы ошибаетесь. Нет, моя девочка, ты истинная Лияра. Я не она. Ты она. Тьма вокруг меня стала плотной и осязаемой. Я слышала приближение говорящего. Слышала и ощущала. Его дыхание, его шаги совсем близко. Казалось, если протяну руку, то нащупаю его. Страх заполонил сознание, выплескиваясь из легких. «Я не Ильяра!» Проснулась от собственного крика. «Ми!» — спросил меня Илька, сонно моргая. «Кошмары!» — сказала я, сев в кровати. «Ми!» — спи еще ночь. Я успокаивающе погладила Фамильяра. Он зевнул и тихо засопел. Я еще несколько раз пыталась уснуть, но крутилась, не могла найти себе места. Окончательно поняла, что сна уже не будет. Рассвет к этому времени уже коснулся горизонта и играл алыми лучами на верхушках деревьев. Голова у меня еще немного кружилась. Я чуток полежала, потом аккуратно переложила мина подушку и встала. Прошла по палате. Открыла дверь балкона, вдыхая прохладный, но такой упоительный утренний воздух. Успела сделать всего пару вдохов, когда мне донеслись голоса. Интересно, кому еще не спится в такую рань? Вышла на балкон и прислушалась. Голоса раздавались из соседней палаты. Я встала поближе к перегородке. Голоса стали явственнее. «Нет!» — упрямо сказал женский. «Хоть я и была в беспамятстве, но все слышала. все до единого слова. Ты бросил меня, Райт! Бросил! Не посчитав уместным связывать свою жизнь с той, у кого нет больше магии. Это подлость. И я не намерена терпеть подобное. Тебе нет прощения». «Я понятия не имел, что магия вернется. Целитель уверял, что ее больше не будет!» Яростно прохрипели в ответ. «Я узнала говорившего. Парень Хьюди. Значит, это ее палата по соседству!» «Ты даже не скрываешь своих мотивов!» С горькой насмешкой подметила она. «Я отчетливо тебе сказала. Между нами все закончено. И помни, это ты меня бросил в трудную минуту, поступив как недомущина. Низко!» И отвратительно. Ты не достоин меня. Молодец, восхитилась я. Смелая девочка. Так, этому казначейскому отпрыску. Пустышка? Так ты говорил. Ах, как в этот момент мне хотелось очнуться. Голос Хьюди дрожал от негодования. Что ж, для тебя вся наша история пустышка оказалась. А теперь пустышка для меня ты. Ступай отсюда. Я не желаю тебя видеть, Райт. Я была слишком ничтожна для семейства Гойнер без магии. А с той магией, что у меня сейчас ваш род слишком мелок для меня. Немного ли ты на себя берешь? Злость скользнула в голосе Райда. То пропала магия, то появилась. Где гарантии, что завтра она снова не исчезнет? Кому тогда ты будешь нужна? Ты просто очередная девка, желающая поймать родовитого парня в селки, чтобы жить припеваючи. «Но не думай, что у тебя так просто получится вытереть об меня ноги. Ты очень пожалеешь, если откажешь». «О чем это она должна пожалеть?» прошелестел в палате низкий голос. «Я чуть не подпрыгнул от удивления, понимая, кто это сказал. Ну давай, Райт, скажи мне такие же смелые слова, что сейчас говорил Хьюди. Что ж ты замелся? Или боевику такое в глаза сказать не хватит смелости?» «Каких нечистых, Хьюди!» завопил райт почему в наши дела вмешиваются посторонние может потому что я не посторонний и у тебя уже нет в ваших следях, юди дел холод и жесть говорившего меня удивляли и поражали как и сам поступок алякс родовитый дроу с надменным лицом и язвительными высказываниями стоящие на защите обычной самой обычной девушки сейчас здесь в соседней палате Неужели я была права? Их Юди ему понравилось? Настолько понравилось. Судя по следующей фразе, очень. Или ты, Райт, сейчас покинешь палату уважаемой леди, прежде извинившись, или я выбью извинения из твоей глотки и выкину тебя за шкирку. Только посмей. Раздалось яростно и тут же хрипяще: "Ах, Прости, Юди, я вспылил". Громче: Алекс, не надо, отпусти его, прошу". — послышалась мольба девушки. — Только потому, что она попросила. Раздались быстрые тяжелые шаги и грозные. Мы еще пообщаемся. Потом. И тут же стук двери. Райт сбежал. Торопливо, как трус. — Буду ждать. Прозвучало громко так, что убегающий сын Казначея точно услышал. «Спасибо — Спасибо. Тихо сказала Хьюди. — Он не отстанет просто так. Я поговорю с ним совершенно изменившимся теплым но уверенным голосом сказал дроу зачем девушка явно недоумевала я не хотел бы чтобы вам кто-то досаждал леди божечки ты мой мне не верилось что в соседней палате алекс так не похоже все это было на него но голос это дроу точно почему вы заступились за меня хьюди была удивлена не меньше моего Ни одна девушка не заслужила подобного отношения. Мягко, с ласковой ноткой ответила Алекс. И уж тем более вы. Если вдруг понадобится моя помощь, я всегда готов прийти. Юди молчала, вероятно, пораженная услышанным. И тогда Дроу сам прервал молчание. Я надеюсь, не слишком утомил вас своим появлением. Нет, что вы, что вы?, торопливо заговорила их Юди. Я просто в растерянности. Вы же боевик. Я вас знаю, Алекс! Вы уже приходили, и я очень признательна за ваши переживания обо мне. Я рад, что вижу вас в здравии. Да, я боевик. Я готов подставить свое плечо под вашу нежную руку. Стать вашей защитой, опорой, если вы позволите. Я? Девушка смущенно смолкла. Нет, не думайте, что я настаиваю. У вас всегда есть выбор, леди Хьюди. Я всего лишь предложил и... Торопливо заговорил Алекс: мне пора идти. Я должен вас покинуть. Но позвольте спросить, могу ли я хоть изредка навещать вас? Да, конечно! Как же мне везет подслушать то, что не предназначено для чужих ушей? Меня сегодня выписывают, и мне будет приятно вас видеть. Тогда до встречи, леди Хьюди. И да, вы лучезарно выглядите. Ее ответа не последовало. Вероятно, девушка совсем смутилась. Не каждый день в палату вламывается темный дроу-боевик, защищая и рассыпаясь в комплиментах. «Даже я бы опешил от поступка Алиакса!» Послышался очередной стук двери в соседней палате. Дроу ушел, А я все еще стояла у перегородки. «Вот это дела!» А нашего Али никогда таким не слышала. Даже не могла подумать, что он на подобное способен. Мое уважение к темному эльфу и без того начавшее растирание сейчас достигло Лавров. Ну, если только не предположить, что это его очередная игра. Сама лично откручу дроу его длинные острые уши. Я поймала себя на том, что от чего-то очень тепло отношусь к Хьюди, хотя девушку почти не знала. И все же моя магия с переживанием отзывалась при мысли о ней. Странно ли это? Я вышла с балкона, потом из палаты и постучала в соседнюю палату. Открыла девушка быстро. Я очень удивилась, увидев меня. «Вы? А я вас знаю! Вы уже приходили, я помню, вместе с...» Запнулась и покраснела. «Да!» — кивнула я, протискиваясь в комнату. «Я приходила вместе с Алиаксом!» Хьюди быстро заморгала. «А, -а, -а сейчас? Вы зачем ко мне?» Я постаралась дружески улыбнуться. «Переживала? Как вы?» Люди прошла по палате и села на край кровати. Она выглядела задумчивой и растерянной. «Странное сегодня утро. Хотя все странное с момента, как я пришла в себя. Словно пока я отсутствовала, все вокруг изменилось. Я даже мир этот вижу по-другому. Я не понимаю, что происходит». Она вопросительно посмотрела на меня, будто ища ответы. Скользнула взглядом по мне. Нахмурилась. «Почему вы в пижаме?» Я прошла и села рядом с ней. Я в соседней палате лежу. Ух, юди брови приподнялись. «На вас тоже напал лич?» — вкачала головой. «Нет. Темное умертвие первого уровня». «Какой кошмар!» Она прижала руки к груди и, не сводя с меня пораженного взгляда, прошептала. «Это ужасно! Темное умертвие!» — Кивнула. «Я тоже очень испугалась, но потом убила его». Глаза девушки стали огромными, как уми. Она открыла и закрыла рот. «Это было на полигоне», — пояснила я. «На тренировке. Мне помогли боевики». Хьюди покачала головой. «Как можно тренироваться с темным умертвием? Разве правила института позволяют это?» «Его подослали ко мне, вероятно, чтобы убить?» В палате зависло минутное молчание, после которого девушка произнесла. «Вам повезло остаться в живых». «Вам тоже?» — сказала я. И снова замолчали, смотря друг на друга. «Знаете», — первой заговорила она, «мне кажется, что мы знакомы очень давно, и от чего то хочется вам довериться». «У меня тоже такое ощущение», — подтвердила я. Девушка настороженно посмотрела на дверь и торопливо зашептала. «После того, как на меня напал лич, моя магия стала другой». Я это почувствовала, как только пришла в себя. Она делает меня сильнее и смелее. Сейчас ко мне приходил мой бывший парень. Так вот раньше я никогда бы не позволила себе говорить с ним в резком тоне. Но сегодня я сама себя удивила. Мало того, я была искренне уверена в том, что поступаю правильно. И никаких угрызений совести. «Еще бы!» — хмыкнула я. «Райт заслужил такое обращение». Он редкостная скотина. Я бы ему еще проклятие в спину запустила. Хьюди сдержанно рассмеялась. Не поверите, но такая мысль у меня была. Причем какое-нибудь мерзкое, вроде как язвы или перекоси рот. А можно распухни лицо или почехун. Мы уже обе смеялись, предполагая, что можно было бы наслать на райда. И смолкли мы тоже обе разом. И все-таки это странно, сказала Хьюди. До этого дня я была очень скромной. Слово лишнее боялась против него сказать. «Ведь он кто?» «А кто он?» усмехнулась я. «Сын казначея. Всего лишь сын. Сам ничего еще не добился. Он настоящая пустышка, прикрывающаяся лаврами отца, не более». «Как же вы правы!» протянула девушка. «И почему я раньше об этом не думала? Он и правда никто». «Ничего из себя не представляет, зато самомнение! Фи!» Девушка фыркнула. «В отличие от алекса вот тот настоящий!» Мечтательно протянула и тут же смолкла краснее. «Я нечаянно подслушала ваш разговор», — призналась я. Хьюди охнула. Я ухватила ее за руку. «Не беспокойся, никто не узнает!» Приложила два пальца к своим губам. «Я могила. Но ты права, алекс хороший парень. С характером, конечно, но...» Хьюди едва сдерживала тянущую губы улыбку. Я и раньше на него заглядывалась. еще бы. Дроу. Боевик. А как хорош собой. Очень притягательная красота. Необычная. Она вздохнула. Но я ведь даже подумать не могла, чтобы он обратил на меня внимание. Алекс из очень родовитой семьи. Все об этом знают. А Дроу слишком заботится о чистоте крови. Боюсь, что... Я не смогу стать ему парой. «Это мы еще посмотрим», — сказала я, вставая. «Ты, главное, будь уверена в себе. И если что, не отказывай ему сразу. Дай возможность проявиться перед тобой. Кто знает, что начертали для вас боги в книге судеб». На лице девушки снова появилась улыбка. «Вы верите в судьбу?» «Только в ее хорошее предназначение. И никак по-другому. Мне нравится ваша позиция». Она поднялась прошла и распахнула шторы солнечные лучи тут же скользнули по палате какое чудесное утро я тоже поднялась но лишь для того чтобы направиться к двери в коридоре слышался шум в лазарете началось движение мне пора в свою палату хьюди оглянулась на меня мы еще пообщаемся с вами обязательно пообещала я только давайте договоримся переходим на ты хорошего тебе дня, — замелась девушка. — Ильяра, — подсказала я. — Хорошего дня, Ильяра. И тебе, Юди. Вернувшись в палату, я первым делом обратилась к Илькату. Он уже не спал, а лежал на спинке, почесывая животик. — Ми! — уселась рядом, сложив ноги на кровать в форму лотоса. Илькат потянулся и уставился на меня вопросительно. — Как думаешь, если с кем-то поделиться магией, то у этих двоих между собой образуется связь вроде родственной? Ми уверенно кивнул. И тут же протянул «Ми!» Кажется, у меня появилась сестренка по магии. Целитель зашел примерно через полчаса. «Вижу, вы прекрасно себя чувствуете», — сказал, смотря, как я сижу на кровати, поглаживая умиротворённо мурлыкающего «Ми». Я улыбнулась. «Апс! Вы творите чудеса!» Он отмахнулся. «Все мы немного волшебники». «Как ваше состояние?» «Отлично!» Теперь улыбнулся уже он. — Что ж, тогда не смею вас задерживать. — Вот только... — он замялся. — Ваша одежда после вчерашней тренировки пришла в совершенную непригодность. — А переодели меня вы? — осторожно поинтересовалась я. — Нет! — он смутился. — Вас переодевала леди Эвелайна. — Тамплина Крис! — Она самая. Я облегченно выдохнула. Мне было бы неудобно от осознания, что меня раздевал Апс. «Чудесная женщина и прекрасный целитель. Вашим снадобьем занималась она». Целитель тепло улыбнулся и тут же развел руками. «Приношу свои извинения, но в свете того, что вашу одежду пришлось выбросить, назад до комнаты вам придется идти в пижаме. Однако, если вам это неприятно, то я могу предложить накинуть сверху белый халат. Мне было неприятно пройтись перед всей академией в медицинской пижаме. Я согласилась на халат. Я уже уходила, когда Апс тронул меня за руку и что-то сунул в ладонь. Это адрес лавки. В ней можно приобрести книги. Он замялся. Нужные вам книги. Если будете в городе, обязательно зайдите и... Льяра, там еще немного денег. Я понимаю, что у вас-то их нет, и... Прошу вас, не отказывайте. Это лишь немногое, что я могу сделать для вас. Я растерялась. Денег у меня и правда не было. Вот что-что о инструкции по поиску бюджета мне никто не давал. И сама Альяра об этом ничего не писала. В институте деньги были не нужны, но об справ. Если я выйду в город, навряд ли хоть кто-то поделится со мной бесплатно. Я благодарно кивнула, обняла целителя. Спасибо вам. Пока не за что. Уверен, вы совсем справитесь. Я вышла. Это было первое утро, когда я была в прекрасном настроении, несмотря ни на что.